С ним ехал и князь Патрикеев-младший, и когда приезжали все мимо хором Данилы Холмского к фроловским воротам, князь Василий поднял глаза на высокий терем и вдруг вздрогнул. Из окна светлицы, сжав не то в испуге, не то в восторге белые руки на груди, смотрела на него Стеша. Его ослепило и потрясло восторженное выражение милого лица, и голубые глаза в одно мгновение сказали ему такую правду, от которой испуганно и блаженно закружилась голова. Иоанн Третий Затаив дыхание Москва, а с и вся Русь, каждый день ждали с берегов оки известия о победе. Других известий быть не могло. Кроме того, о поражении нельзя было думать и потому, что слишком страшна была эта мысль. Но если не думали о такой возможности москвитяне, то думал Иван. Объезжая со своими воеводами русские полки вдоль берега Оки, он смотрел на стан татарский, занявший другой берег, и взвешивал его силы. Ставка в игре была огромна. В случае беды Русь могла потерять все, чего она достигла за последние годы, и превратиться в простой, да еще и разоренный улус хана Ахмата. «Умный Иван видел слишком много, слишком далеко, слишком сложно и потому колебался. Наверное, знают, что делать только очень ограниченные люди». Хотя в полках своих он явно чувствовал нетерпенье ударить на врага, ясно слышал ропот воевод и даже отцов духовных, призывавших его скорее постоять за дом Пресвятой Богородицы, он медлил, откладывал, выжидал. То, что татары не решаются нападать на него, было для него весьма знаменательно. Но страшило необъятность татарского стана. И неотступно гудели ему выше трутни придворные, богатые сребролюбцы, брюхатые предатели, как называет их летопись, которые твердили ему одно «Не становись на бой, великий государь, лучше беги». Они, конечно, не отстали бы. Цокнул языком дружок его Даньяр с неудовольствием. «Шибко много думаешь». «Надо, сабля тащил, и айда да! Вели мне с моим конники плавь речку ходить. Я ударил первый, а выспешил за мной, а?» «Погоди, погоди, Даньяр, — успокаивал его Иван, — всему свое время. Каракачуй только презрительно сопел, он не любил думать немного много ни мало, а любил налететь, опрокинуть, погнать, завладеть». И вдруг Москва к великому ужасу своему увидала Ивана с его боярами в своих стенах. Народ, он уже перебрался в Кремль, за стены прямо взорвал. Нисколько не стесняясь, смельчаки кричали Ивану со всех сторон. «Когда, государь, ты княжешь над нами в мирное время, много нас в безлепице продаешь, сноска. За малые проступки налагаешь тяжелые пени» а сам теперь, разгневавший хана, выдаешь нас его татарам. Иван молчал. Прежде всего он отправил свою Софью с детьми и свою казну государеву в Белозерск. Народ нахмурился, как грозовая туча, и не только в Москве, но и по всему пути Софьи народ шумел. Вооруженные свиты ее, кровопийцы христианские, разоряла попутные места пуще татар. Старица Марфа, мать великого государя, она была дочерью князя Владимира Андреевича Серпуховского, героя Куликова поля, осталась с народом в Москве. Ее превозносили до небес. «Сразу русскую-то кровушку видно!» — кричали москвитяне. «Та римлянка-то чуть гарью запахло бежать, а матушка с нами вот пострадать хочет. Ишь, грецкая отродья, знать своя-то шкура ближе!» Как громом поразило москвичей новое повеление Ивана — сжечь все московские посады. Было ясно, что великий государь татар боится и готовится к их нашествию на Москву. Посады запылали, но запылали и сердца москвитян. Тяжко было от недавних надежд сразу перейти к такому позору. «А себя да своих ребят спасает, а нас врагам выдает!» — кричал народ повсюду.